Неудивительно, что русская модель управления, национальный менталитет и русский образ жизни содержат в себе специальные механизмы, обеспечивающие выход из результативной, но саморазрушительной, нестабильной фазы, фазы конкуренции администраторов. Одни и те же люди, одни и те же организации действуют совершенно по-разному, в зависимости от того, в какой фазе находится система управления, так как в стереотипы поведения людей, в культуру управления организацией изначально заложено два разных варианта поведения. Чем различаются два режима системы управления? В стабильном, застойном состоянии системы Те действия, которые совершает каждое управленческое звено и каждый человек, ведут к консервации существующего положения дел. Сколько бы ни пытались подстегивать систему управления, пребывающие в стабильном состоянии, вся энергия и ресурсы, направленные на улучшение работы, будут трансформированы людьми в действия, направленные на предотвращение каких-либо реальных изменений на должностные и материальные интересы начальников и подчиненных в ущерб целям всей системы. Когда же система переходит в нестабильный аварийный режим работы, то наоборот, для того чтобы преследовать свои интересы, все звенья системы управления вынуждены работать результативно. И при стабильном, и при нестабильном режимах функционирования системы управления мотивы поведения людей одинаковы. И в том и в другом случае они преследуют свои интересы выжить, преуспеть, разбогатеть. Но действия, направленные на достижение этих целей, совершенно различны. В стабильном застойном состоянии системы они нацелены на сохранение существующего положения дел. В нестабильном мобилизационном состоянии на изменение ситуации для достижения результата соответствующего целям всей системы управления. При стабильном состоянии реформы невозможны. Для достижения серьезного успеха требуется перевести систему управления в нестабильный режим. Когда же стабильность потеряна? Когда ни у кого нет уверенности в том, каковы завтра будут задачи и условия работы, поощрения и наказания, удастся ли по-прежнему преследовать свои интересы, а не интересы предприятия, учреждения, государства в целом, Тогда заржавевшие шестеренки управленческого механизма со скрипом начинают работать. Приметы нестабильности Ужесточение наказаний, ускорение движения кадров, неуверенность каждого, непредсказуемость характера работы, короче, повышенная степень неуверенности, неопределенности во всех вопросах. В таких условиях участникам управленческого процесса становится более выгодно и безопасно не противопоставлять свои интересы целям организации, в широком смысле этого слова, а работать на их достижение. Оказавшись в кризисной нестабильной ситуации, кластерные единицы мобилизуют внутренние ресурсы и резко повышают результативность своей работы. Наибольшая сплоченность персонала и прояснение истинных целей фирмы наступает в тот момент, когда фирме угрожает смертельная опасность, а менеджеры создают антикризисный штаб, и организация практически переходит на военное положение.